Немного спустя в комнату заглянула старая одноглазая нянька и позвала его к столу. Все уже сидели на своих местах вдоль длинного стола, переговаривались и словно чего-то ждали. Когда он показался в дверях, разговоры разом смолкли. По внезапной тишине и по непроницаемому выражению лиц он догадался, что здесь тоже всё известно. С напускным спокойствием плюхнулся он на свой стул, и сунул руки в карманы, но никто даже не взглянул в его сторону. Только с другого конца стола на него устремилась пара глаз. То были большие, светлые, задумчивые глаза сестры Сигды под тёмными сросшимися бровями. Тут в соседней комнате послышались шаги. Петр вздрогнул, когда отец показался в дверях. Против обыкновения тот не поздоровался с детьми, молча сел на свое место, склонил голову и сложил руки, как для молитвы. Однако вместо молитвы он обратился к детям с кратким словом. У него есть что-то на сердце, так начал он, и глаза его сомкнулись за темными стеклами. Серьезная, очень серьезная забота. И о ней это он и хотел потолковать со своими дорогими детьми, прежде чем приступить к трапезе. И тут отец поведал детям о преступлении их брата, про которое многие уже знали от матери. То, что случилось, нельзя ни замалчивать, ни оправдывать, продолжал отец. Есть Божья воля в том, чтобы все порожденное мраком рано или поздно вышло на свет дня. Вот и это тайное стало явным, чтобы подвергнуться суду. Петр Андреас презрел Божьи заповеди. Как он отвратил сердце своё от отца своего и матери своей, так приступил он и Божью заповедь, которою гласит: "Не укради. Да, сын мой, я не пощажу тебя. Твой грех должен быть назван своим именем". Пойми это, что из одной только любви к тебе твой отец, твоя мать, твои братья и сёстры, большие и маленькие, пытаются воззвать к твоей совести. Мы взываем потому, что не можем отказаться от надежды когда-нибудь отыскать путь к твоему сердцу, потому что не хотим, чтобы ты кончил свои дни, как тот дурной брат, кому Господь послал страшное проклятие. Изгнаником и с китальцем будешь ты на земле. Вокруг стола замелькали носовые платки в красную и синюю клетку. Все сестры плакали. Старшие братья тоже были глубоко взбалмованные и изо всех сил старались держать слезы, особенно после того, как отец завершил свою речь такими словами: «Я кончил, и если ты Петр Андреас...». сохранишь эти слова в сердце своем и честно попытаешься заслужить прощения у Бога и у людей, то мы никогда более не попригнём тебя твоим поступкам. Он умрёт и исчезнет из нашей памяти. Давайте же, дорогие дети, в купе вознесём молитву отцу нашему на небесе, да бы он осенил благодатью вашего заблудшего брата, сломил его непокорный дух и вывел его из бездны греха. Совлек с пути порока. Услышь нас, Господь наш, все благий, все могущий и вездесущий, и пусть ни один из нас не отобьется от стада, когда мы восстанем в день страшного суда и преклоним колено у подножия твоего престола, кляющий славе твоей. Аминь. Только на одного из присутствующих эта тирада не возымела желанного действия. или, верней сказать, вызывало действие прямо противоположное. Речь идёт о самом поэте Андреасе. Он и вообще-то не очень высоко ценил проповеди отца, потому что был слишком прилежным учеником своих великовозрастных приятелей, работников и приказчиков. А те отзывались об особе господина пастора без особой почтительности. Впрочем, до сих пор он не оставался совсем уж глух и безучастен к божественным словам и грозным излечениям из Библии, с помощью которых родители пытались пробудить его совесть. А по воскресным дням, когда отец в белом облачении преклонял колено перед алтарём или стоял на кафедре под резным навесом, Петра порой даже охватывало благоговение, пусть и мимолётное. Однако на сей раз слова Библии не доходили до него. Правда, поначалу необычная форма нотации ошеломила мальчика, но растерянность продолжалась считанные секунды. По его трезвому мальчишескому разумению, между торжественным призывом к Господу и парочкой недозрелых яблок, которые он стащил из-за чужого забора, существовало слишком уж явное несоответствие. И чем дальше говорил отец, Чем громче всхлипывали вокруг братья и сестры, тем спокойнее и равнодушнее становился сам виновник переполоха. Именно сейчас в душе одиннадцатилетнего мальчика произошел перелом в его отношении к религии. К концу проповеди он уже с высока посматривал на остальных, а когда заметил, что близнецы, поначалу только хлопавшие глазами, тоже пустили слезу. не мог удержать улыбки. Конечно, это бравада, а часть и была напускной. Ибо унизительная сцена уязвила самое сильное чувство мальчика чувство собственного достоинства. Щеки Петра побледнели. Страшная злость и туплёная жажда мести туманом заволокла глаза. Воспоминание об этом дне оказалось роковым не только для отношений По этой религии в его доселе беззаботном уме пустило ростки чувства непримиримой вражды к семье, дух непокорного одиночества, которая стала движущей силой всей его жизни. Он и раньше чувствовал себя покинутым и заброшенным под родительским кровом. Теперь он начал спрашивать себя, а точно ли он здесь родился? Не чужой ли он ребёнок? усыновлённый пастором Сидениусом. Чем больше он размышлял, тем правдоподобнее казалась ему такая догадка. Страх, с каким сторонились его после злосчастного дня братья и сёстры, усиливал подозрение. А разве ему не приходилось сотни раз слышать, что он не похож на других? Разве отец, хоть раз приласкал его, хоть раз сказал ему доброе слово? А его внешность. Стоит только взглянуть в зеркало, сразу видно, что он смоглее остальных. Щёки у него румяней, а зубы белей и крепче. Петр хорошо запомнил, как соседский работник однажды словно в шутку назвал его цыганёнком. Мысль о том, что он не родной сын пастора, неотступно преследовала его в годы отрочества и наконец обратилась в новящивую идею. Ведь это не только объясняло его особое положение в родительском доме, но вдобавок приятнейшее катало мальчишеское тщеславие. Не слишком-то лестно быть сыном старого, подслеповатого и беззубого человека, над кем потешается весь город. А как унизительно бедность, в которой живет семья. Еще совсем малышом Он предпочитал целый день проголодать в школе, лишь бы не есть на глазах у всех принесенный из дому хлеб с салом. Однажды, когда мать перешила ему из старого отцовского стехерея зимнюю куртку, он отказался надевать её, так как залоснившаяся сукно слишком явно выдавала происхождение обновки. А когда мать хотела принудить его, Со слезами разорвал куртку и швырнул её на пол. Теперь он тешил себя гордой мечтой, будто его подбросил пастуху какой-нибудь цыганский табор, о каких часто рассказывала старая одноглазая нянька. Таборы эти останавливались посреди степи, где раньше жили его родители. Своего настоящего отца он представлял себе так: огромный цыган, атаман табора, И синие, черные кудри рассыпались по спине, на плечи наброшен просторный плащ, в могучей смуглой руке дубовый посох. Полноправный властелин необозримого царства мрачных степей, где царит свобода и гуляют буйные ветры. Петр находился как раз в том возрасте, когда пробуждаются мечты и фантазия обретает крылья. Игры его воображения не знало границ. Там, где дело шло о нём самом, ничто теперь не казалось ему невозможным. Полёт фантазии неизменно уводил его в воздушные замки. Он домечтался до того, что вообразил себя королевским сыном, которого, подобно герою, слышанному в школе истории, похитило кочевое племя, а потом его продали пастухам И теперь держит в запрети в пастерском доме. Он так глубоко вживался в эти образы, что порой как бы припоминал мельчайшие подробности своего счастливого детства. Он видел огромную залу с мраморными колоннами, чёрные и белые плиты пола, и нога его легко скользит по ним. Голубое озеро среди высоких гор. Обезьяна в золотой клетке. Высокий человек в красном плаще берёт его, сажает перед собой на коня и скачет в дремучие леса. И родители, и школьные учителя стали замечать мрачную замкнутость мальчика, стремление к одиночеству, принимавшее порой характер мании. Дома он молчаливо бродил по комнатам, равнодушный ко всем и ко всему. И никто не знал, чем он занимается, когда уходит из дому. Отец не мог выжить из него ни слова. Даже от матери, которая прежде пользовалась у него хоть каким-то доверием и которая скорей других понимала и прощала его в трудную минуту. Он год за годом отходил всё дальше и дальше. Случалось порой, что в сумерки, когда мать бывала одна, он прокрадывался к ней и сев возле постели, начинал, не дожидаясь просьб, разминать узловатые вены на юбольных ногах. Но и тут, стараясь узнать, что его печалит и о чём он думает, она ничего не могла добиться, кроме да и нет. И отец, и мать пытались одно время спокойствия ради внушить себе, будто замкнутый сына есть верный признак начинающегося перелома. Но однажды стряслось событие, лишившее их последней надежды. Так-то вечером, часов около 9, семейства собралось в гостиной и дожидалось, пока наконец голос ночного сторожа не возвестит, что настала пора отойти ко сну. За столом красного дерева на воласиной кушетке сидела домовитая Сигна и не переставая проворно вязать, читала вслух отцу свежий номер "Федреландет", лежавший перед ней. в дремотном свете маленькой лампы. Отец сидел на своем обычном месте в старомодном высоком кресле с прямой спинкой. Кресло было обито пестрым сидчиком из самых дешевых. Он сидел, склонив голову и устало сгорбившись, руки скрестил на груди. Большой зеленый козырек над глазами закрывал половину пепельно-серого лица, морщинистого и безбородого. сонно слушал он и в то же время не слушал монотонное чтение длинной на четыре столбца статьи о внешней политике Пастор Сидениус принадлежал к числу тех, кто встаёт с петухами. Даже зимой он бывало поднимался едва только часы пробьют 6. Вдобавок он не жаловал газеты и всякое светское чтение и применял их как своего рода снотворное. от которого так сладко дремлится после обеда или ужина. За столом, кроме Сигны, сидели ещё две младших дочери в фланелевых клетчатых капотах. Глаза у них давно уже слипались, но они не переставали усердно работать спицами. Обе выглядели как точные копии старшей сестры, тоже не по возрасту серьёзные выражения, те же тугие крендельки на ушах. Те же большие светлые глаза, чуть на выкоте, те же резко выдающиеся надбровные дуги. Дверь в спальню была приоткрыта. У матери сидел кто-то из младших и растирал её больную ногу. Пётр Андриас тоже был здесь. Он стоял чуть поодаль у окна и каждую секунду украдкой поглядывал на часы. Ему шёл уже пятнадцатый год. Это был крепко сбитый овалень в костюме, из которого он давно вырос. Оба старших брата уже уехали из дому и поступили в Капенгагенский университет. Как старший из оставшихся дома сыновей, Петр унаследовал комнату братьев, каморку Мизанини, где и отсиживался почти всё время, когда бывал дома. Едва лишь сек недочитал статью, Петр воспользовался паузой, пожелал всем покойной ночи, и хотел незаметно выскользнуть из комнаты, но отец задержал его у дверях, спросив, почему он так рано уходит. На что Пётр отвечал, будто у него не сделано одно письменное упражнение. Ну, там есть ещё что-нибудь интересное, спросил отец, не совсем очнувшись от сна, когда Пётр ушёл. "В который час, детки?" донёсся из спальни слабый голос матери. 10 минут 10. В один голос ответили девочки, взгляну на часы. Восцарилось молчание. С минуты на минуту ждали сторожа. Какие-то люди шли мимо дома, слышны были только их голоса. Шаги приглушал свежевыпавший снег. Читать дальше? спросила Сигна отца. Да нет уж не стоит, отвечал тот, и сняв козырек, принялся расхаживать по комнате, чтобы разогнать дремоту перед вечерней молитвой. Через несколько минут под окном раздалось бормотание ночного сторожа. Со стороны казалось, будто какой-то пьяница разговаривает сам с собой. Девочки принялись складывать вязание, Сигна тоже начала готовиться к ночи. Из кухни вызвали обе служанок, и Сигна села к открытому фортепиано. Снова донёсся из спальни слабый голос матери. Давайте споём сегодня во славим творца. Слышишь, Сигна? спросил отец. Он встал позади своего кресла и положил руки на спинку. У Сигны было красивое, сильное сопрано, и она пользовалась им с необузданной горячностью, хотя в остальном все её поступки и поведение отличало строжайшая умеренность. Когда, положив грубое красное Привык к работе руки на пожелтевшие от старости клавиши, она сидела за расстроенным фортепиано, возведя взгляд к небесам. Не трудно было угадать, какая вера, какая надежда и какая любовь низпосылала девушке, не достигшей ещё 20 лет, ту глубину самоотверженности, которая позволила ей пожертвовать своей юностью ради семьи. ради благом младших братьев и сестёр. Но не мечтательный экстаз озарял её круглое личико, когда она пела псалмов. Не тот неземной восторг, при котором разверзаются небеса и душе являются светлые видения. Будучи достойной представительницей рода Сидениусов, она не питала склонности к мистике, к каталецизму. Несокрушимое упование, которое светилось в её взгляде, которая сообщала её голосу такую проникновенную глубину, имела в основе своей твёрдую и трезвую убеждённость, что она, Сигны, принадлежит горсточке избранных, тех, кто идёт по узкой стезе праведности, тех, чей удел есть вечное небесное блаженство в награду за все труды и лишения, перенесённые на этой земле. Не успели пропеть вторую строфу, как отец вдруг оборвал пение и поднял голову, прислушиваясь. "Тише", приказал он, и пение смолкло. Одновременно из спальни донёсся голос матери: "К нам кто-то звонит". Тут и остальные услышали гулкие удары колокола на другом конце дома. И этот непривычный звук в средивечерней тишины нёс нам тревоживых Отец прошёл через смежную комнату в свой кабинет, самую близнюю к входным дверям комнату, и распахнул окно, крикнул: "Кто там звонит на ночь глядя?" Из гостиной слышно было, как с улицы что-то ответил мужской голос. Пока младшие сестрёнки растерянно переглядывались друг с другом и со своей старшей сестрой, которая так и осталась сидеть у фортепиано, отец сердито продолжал Ах, ваш ребёнок болен. Как вас зовут и где вы живёте? Кранстю и Гаде. Так-так, понятно. А сколько ему? Год. Ну не дико ли, что здесь не народ прибегает к пастору только когда беда стоит на пороге. В других случаях они не ощущают потребности приблизиться к Богу. Почему вы сразу не к医 стере ребёнка? Разумеется, я приду. Ступайте домой и приготовьте все к моему приходу. Да не забудьте зажечь свет на лестнице, крикнул он в догонку просителю. Вернувшись в гостиную, пастор спросил, где Пётр Андреас. Сейчас позвову. Вызвала сигни, зная, что отец по слабости зрения не любил ходить на улицу один по вечерам или в гололедицу. Пусть Байель за ним сходит, приказал пастор старой служанке. И пошёл в спальню облачаться. А ты, Сигне, останься здесь, поможешь мне одеться. В спальне тем временем зажгли ночничок. Илханнес, оденься потеплее, сказала мать привычно удручённым голосом. На улице мороз, я по колокола слышу. Сигне, принеси отцу куртку на меху. Она в шкафу. Но тут вернулась старая Бэа и сообщила, что Петра нет в комнате, и вообще нигде нет. Анади обыскала весь дом. Пастор, севший, чтобы сигне удобнее было заколоть сзади булавкой брыжей, невольно вскочил со стула. Он весь побелел. Заметив по растрепанному лицу служанки, что она знает больше, чем сказала, он вплотную подошел к ней и грозно потребовал: "Где он? Говори, я вижу, ты что-то скрываешь". Дрожа от страха. Перед пасторским гневом служанка во всём покаялась и поведала, что с той поры, как Петру Андреасу отвели комнату в мезонине, она несколько раз слышала там шаги среди ночи. И вот теперь, найдя в комнату пустой, она учнила тщательное расследование и нашла: первое приоткрытое окно в передней, второе свежие следы под окном на снегу. Мать пыталась подняться в постели, но жалобным воплем упала на подушки и закрыла лицо рукой, будто у неё закружилась голова. Пастор подошёл к жене и взял её за другую руку. "Спокойно, мать, спокойно", сказал он, хотя у него самого дрожал голос. "Боже, смилуйся над нами", простонала она. "Аминь", твёрдо произнёс пастор, не выпуская её руки. Тем временем Петр Андреас во всю веселился на горе севернее города, где компания бойких подростков лунными вечерами каталась на санках. Катались они по королевскому шоссе, широкой пологой дороге, которая описала большую дугу от вершины холма до подножья, спускалась прямо в город. Так что, если как следует разогнать санки и не бояться ночных стражей, можно было. Вихрем пролететь по крутой на регади, чуть не до самой площади перед Ратушей. А какой чудесный вид открывается во время спуска! Засыпанный снегом городок, красноватые фонари на улицах, крыши отливают серебром в лунном свете. Дальше виден замерзший форт, обледенелые луга и, наконец, вся необятная равнина, деревеньки, леса, поля. укрытое снегом и над всем этим великолепием высокое белёсое небо, где месяцы и звёзды подмигивают из-за облаков, словно даже они, старые почтенные светила, заразились ребячим весельем. Эй, бегись! Под пронзительный свист и отрывистые выкрики мчатся подбиты железом санки по накатанной дороге. Длинная палка с железным наконечником торчит сзади, словно роль. А санки подпрыгивают на бугорках и перелетают через все препятствия так же легко, как лодка взлетает на гребень волны. По обе стороны дороги кучками стоят молодые служанки, головы закутаны платками, а руки обмотаны передниками словно муфтой. И если какому-нибудь гонщику не повезёт, и он вывалится из саней, Детак да и сидит посреди дороги, будто рыцарь выбитый из седла. Со всех сторон поднимается извитительный женский смех, и ему вторят презрительные выкрики тех, кто в этом мгновении проезжает мимо. Хуже всего приходится в таких случаях ученикам гимназии, без пяти минут студентам, потому что они составляют здесь меньшинство. И Пётр Андреев Не щадись тех, кто навлекает позор на головы товарищей. Сам он уверенно правил санками. Они у него были новые, проворные, красного цвета и гордо именовались Кровавый орёл. Не спросись у родителей, он приобрёл их в долг у колёсного мастера и днём прятал в соседском дровяном сарае. Легко и бесшумно мчался он на добротных английских полозьях, И тут и дело выкрикивал: "Берегись, с дороги!" Его круглые щёки пылали, в глазах светилось торжество победителя и спортивный азарт. Порой он приподнимался с сидения, взмахивал своей палкой, словно рыцарским пнём и кричал: "Эгегей!" Ключом бьющая жажда жизни, молодая чистолюбивая удаль, которую приходилось скрывать и подавлять дома. В такие минуты обращалась в износчивость, что делала Петра несколько смешным даже в глазах близких друзей. Вдруг с подножия горы донёсся резкий тревожный крик. И в мгновение ока все спортсмены рассыпались по обочинам дороги и залегли в снегу при дорожных канав. Те, кто взбирался с санками наверх, сейчас притаились за кустами и даже сугробами. Одни лишь девушки не тронулись с места. Они только захихикали, ещё тесней прижавшись друг к другу. Внизу, на повороте к городу, возникла фигура ночного сторожа. В долгополом тулупе со сверкающей бляхой на груди высился он под лунным сиянием на углу тёмной улицы. Из-за крестьян, приезжавших в город на лошадях, самный спорт на посёлочных дорогах был строжайшим образом запрещён. Поэтому мальчики выставляли у подножия холма караул, чтобы застраховать себя от неожиданного нападения. И вот грозный блюститель порядка стоял внизу и разглядывал внезапно опустевшую дорогу, а из придорожных канав раздавалось то приглушённое ку-ку, то мяуканье, сопровождаемое фырканьем и смешками. Сторож, угрожающе подняв палку, покачал головой и вернулся в город. Не успел он уйти, Когда нёсся сигнал караольных, и спустя несколько минут веселье опять было в полном разгаре. Один из учеников постарше заманил в свои сани молоденькую служанку, и от этого зрелища чистолюбие Петра Андреаса вспыхнуло ярким пламенем. На полном ходу он остановил свои сани перед стайкой хохочущих девушек и пригласил самую высокую из них составить ему компанию. Низко помявшись для начала, девушка уселась верхом на сани впереди него. Петр дерзко обхватил рукой свою добычу, и кровавый орёл помчался вниз. "Берегись!" орал Петр во всю мощь своих лёгких. Надо же было известить весь мир об одержанной победе. "Ты только посмотри на Петра Андреаса! Ай да пер!" кричали те, кто поднимался на гору. Сердце Петра ширилось от восторга. Он уловил нотку восхищения в этих выкриках. И сама девушка, черноглазая, чернокудрая побережка, на ходу обернулась к нему и признательно улыбнулась большим красным полоткнутым ртом, от чего щеки Петрова вспыхнули пожаром. Были мечты снова и силы захватили его мечты о циганской жизни и циганском счастье среди бескрайних вольных степей. Мечты о беззаботной бродячей жизни, о шатре или землянке вместо дома, о жизни свободной, как свободные звезды до тучи в небе.